Глава девятая. На пути к тебе. После ухода Мегеры я сразу же берусь за работу. Словно решил окончательно испортить рабочий вечер, племянник хозяина активно пытается отвлечь. Вначале он минут двадцать угадывает мое имя. Перебирает варианты от Авроры до Енины, Потом делает вид, что помогает. Выбрасывает чулки Инги, пустую бутылку от шампанского. И использованные презервативы. Только когда злая и осмелевшая, я прошу оставить меня в покое, Егор уходит в свою комнату и закрывает за собой дверь. Уборка, наконец-то, продолжается в обычном режиме. Стараясь не приближаться к роялю, я мою полы и вытираю пыль. Освобождаю посудомоечную машину и меняю полотенца. Чищу и без того белоснежные унитазы и собираю мусор. На все про все уходит четыре часа, не дольше и не медленнее, чем в других домах. Поставив тележку обратно в кладовку, я мечтаю о чашке чая с бутербродом и кровати в хостеле. Не такая уж нереальная мечта, но в самый последний момент все идет наперекосяк. Прямо из-под носа уезжает последний автобус, а с неба падают первые капли дождя. Черт, но почему у меня здесь все через одно место? Зонта нет, поэтому прикрываю голову рюкзаком. Через несколько секунд рядом с пустой остановкой притормаживает неприметный серый минивэн, и уже знакомые наглые глаза водителя смотрят в мою сторону. Проблемы? Не желая встречаться с племянником клиента даже взглядом, я игнорирую вопрос. Концентрирую внимание на поиске хоть какого-нибудь укрытия. Мне просто необходимо дождаться окончания дождя. чтобы пойти пешком до трамвайной линии. С укрытиями, как назло, плохо. Короткий козырек остановки не способен уберечь даже от солнца. Все большие деревья с пушистыми кронами за высокими заборами местных усадеб, а до пропускного пункта этого закрытого мини-города метров 400. Настоящая засада. Еще на половине пути я промокну до нитки, и не будет никакого смысла просить о помощи. Только не говори, что ты любительница водных процедур под открытым небом. Его сиятельство друг всех кактусов больше не смотрит. Он выходит из машины и за руку тянет меня в салон. Заболеть решила. Мое здоровье и не твое дело. Решительно вырываю ладонь. Одна улыбка и станет моим. Егор будто и не замечает сопротивления. Он устраивает меня на сиденье и фиксирует ремнем безопасности. Кажется, ты куда-то спешил. Вот бы и ехал. Дальше. Прости, малышка, но я не могу оставить такую красавицу наедине с холодным питерским дождем, произносит Егор нараспев и улыбается настолько обаятельной улыбкой, что на миг забываю, какой он нахал и бабник. Вот это благородство! Никому не отказываешь! Всех готов спасать! Поддеваю я, вспомнив Ингу, и ее загадочные слова о кандидатках. «Если ты Азай, то я ей ничего не обещал. Она сама полезла ко мне в трусы». Сев за руль, Егор заводит машину. «Конечно. Еще скажи, что она напала на тебя». Бороться бессмысленно. Сдавшись, я откидываюсь на спинку сиденья. Оно безумно удобное и такое теплое, что хочется урчать от удовольствия. «Ты не поверишь, все так и было!» клянусь здоровьем бабули покойный вырывается со смешком само собой улыбается гад еще шире но так как помощь нужна куда едем говорит он уже серьезно если бы меня не отвлекали во время уборки я бы успела на автобус и не пришлось бы мокнуть со вздохом смотрю в окно упрямство твое второе имя первое Уголки губ снова растягиваются в разные стороны. — Не, первая Ева. Я выяснил. Кстати, классная. Я чувствую, как пытливый взгляд скользит по лицу. — Тебе подходит. Красивая, яркая и немного дикая. — Ты мастер комплиментов. Ловлю себя на мысли, что не могу больше злиться. — Я вообще много чего умею. Егор разит наповал своей скромностью. Но вот бросать девушек в беде – это не мое. Ни о чем больше не спрашивая, он выруливает с остановки за несколько секунд, доезжая до КПП и несется дальше. Такси в эту глушь будет добираться до второго пришествия. А с автобусами – задница. Местная тусовка на них не катается. Так что курсируют они раз в час до девяти. Егор на миг отворачивается от дороги. Я могу подкинуть тебя до метро. А если будешь хорошо себя вести, то и до дома. Мне подойдет до трамвая, дальше не нужно. Думаешь, я опасный маньяк? Судя по тому, с каким видом от тебя сбежала та дамочка, ты хуже. Она фантазерка. Егор косится на часы и хмурится. Золушка, у тебя такой шанс, решайся скорее. Карета вот-вот превратится в тыкву. Красивая рука с кольцом на мизинце. «Почти касается моей кисти», — Егор подмигивает. А вспоминается почему-то другой мужчина, хозяин дома. Его рука на сгибе моего локтя, длинные пальцы и жар, словно от печки. «Хорошо», — я гоню из головы ненужные воспоминания. «Вези, но только никаких пошлых шуток, попыток облапать и шансона». «Господи, малышка, из какого концлагеря ты сбежала?» Егор хохочет так громко, что на нас оглядываются водители соседних машин. «Да я лучше повешусь на ближайшем дереве, чем буду мучить твои и свои уши этой дрянью!» Он смахивает влагу с длинных, как у дяди ресниц. «Черт, убило. В ответ я пожимаю плечами. Не рассказывать же ему о поезде из Тюмени, где всю дорогу из динамиков лился шансон. О большом любителе подобной музыки Толике. И о соседях за стенкой хостела, таких же меломанах. «Не бойся, крошка!» — успокаивает Егор. Во взгляде мелькает что-то загадочное, будто он задумал какую-то шутку. «Клянусь, шансона точно не будет. По этому поводу тебе со мной волноваться не о чем». Чего у Егора не отнять, так это чувство юмора. С анекдотами, шутками. и рассказами о жизни километры пути пролетают незаметно. Обычно молчаливая, к середине дороги я тоже начинаю рассказывать. Делюсь новостью о переводе в питерский вуз, хвалюсь будущей профессией эколога и признаюсь, что друзья путают ее с геологом и географом. Даже жалко становится, что скоро мы приедем, и я вернусь в свою прохладную, одинокую по вечерам комнатушку. Слушай, крошка, «А как ты смотришь на небольшой крюк?» Егор словно мысли читает. «Мне тут в один клуб нужно заскочить, выгрузить кое-что, пока не испортилось». «Крюк точно небольшой?» «Не решаюсь прямо сказать «да». Клуб почти по дороге. Потеряем минут пять, не больше». «Почему мне кажется, что ты преуменьшаешь?» «Совсем чуть-чуть». Остановившись на красный свет, Егор бросает на меня такой умоляющий взгляд, что не сдерживаюсь и киваю. Вот и отлично. Он сияет, как победитель внезапной лотереи. Что значит «это отлично» становится ясно уже через несколько минут. Мы действительно подъезжаем к клубу. Как и сказал, Егор достает из багажника минивэна какую-то коробку. Но потом, вместо того, чтобы попросить подождать его в машине, он зовет меня с собой. «А это обязательно?» Выходить не хочется. Лика и Соня уже просветили относительно местных клубов. Запугали так, как не запугала бы родная мама. «Там прикольно. Тебе понравится». «Мне и здесь неплохо». Ёрзуя на сиденье. «Да ладно тебе. Пойдем. Пока я оформлю документы, хоть разомнешься». Егор кивает в сторону двери. «Обижать тебя здесь точно не станут. Гарантирую». «Ты настолько большая шишка в этом клубе, что можешь давать гарантии?» «Сомневаешься?» — важно хмыкает он. «Видишь, какие я им здоровенные коробки привожу? Такие возят только большие шишки!» Против веского аргумента возразить сложно. «У меня и раньше-то не особо получалось противостоять наглому напору этого парня, а сейчас и подавно. Погулишь смеяться?» «Но мы ненадолго, да?» Я нехотя выхожу на улицу. Конечно, если сама не захочешь остаться. Клянешься? Я маме столько не клялся, сколько тебе за один вечер. Перехватив коробку поудобнее, Егор шагает к черному входу. Но раз просишь, сделаю это еще раз. Клянусь беречь твою аппетитную попку от любых домогательств и клянусь слушаться каждого слова. Все, что захочешь. Идет? Размах обещаний поражает. Не хватает только луны с неба и букета подснежников. «Идет», — соглашаюсь я, прижимая рюкзак к груди. «Надеюсь, не пожалею».